Гумилев Бабы врата Бога. Вавилон был основан амореями в 19 веке до н.э. и завоёван ассирийцами в седьмом веке до н.э. Халдеи разгромили Ассирию в 612 году до н.э. и стали хозяевами Вавилона, население которого достигало миллиона. Хозяйство Вавилонии базировалось на системе ирригации между речью Тигра и Ефрата, причём избыточные воды сбрасывались в море через Тигр. Это было разумно, так как в Половодье реки несут много взвеси, а засорение почвы гравием и песком нецелесообразно. Но в 582 году до н.э. царь Навуходоносор скрепил мир с Египтом, женитьбой на царевне Нетокрис. Вместе с ней в Вавилон прибыла ее свита из образованных египтян. Нетокрис предложила мужу, не без консультации со своими приближенными, построить новый канал и увеличить орошаемую площадь. Царь Халдей принял предложение царицы египтянки и был сооружен канал Полукат, начинавшийся выше Вавилона и оросивший крупные массивы земель за пределами речных пойм. Шутовый, что же из этого вышло. Гумилев Ефрат стал течь медленнее, а Лювий оседал в растительных каналах. Это увеличило трудовые затраты на поддержание растительной системы. Вода из Полуката, проходившего через сухие территории, вызвала засоление почв. Земледелие перестало быть рентабельным. Вавилон пустел, и в 129 году до н.э. стал добычей парфян. К началу новой эры от него оставалось лишь небольшое поселение, но вскоре исчезло и оно. Шутово Неужели каприз царицы мог погубить процветающую страну? Вероятно, ее роль все же не была решающей. Гумилев. Если бы царем был местный житель, он понял бы, какие губительные последствия несет непродуманная мелиорация, либо посоветовался с земляками. а среди них нашлись бы толковые люди. Но царь был халдей, войско составляли арабы, советники были евреи. Египетские же инженеры, первые в истории технократы, перенесли свои приемы мелиорации на Евфрат механически. Нил же несет в половодье плодородный ил, а пески ливийской пустыни дренируют любое количество воды, так что в Египте опасности засоления почв нет. Шутова. Были ли попытки исправить вавилонскую мелиорацию? Гумилёв. В VII-IX веках это попытались сделать арабы. Они располагали огромными источниками дешевой рабочей силы, получая негров-рабов из Занзибара. Их заставляли собирать кристаллы соли вокруг развалин Вавилона, собирать в корзины и увозить. Идея улучшить таким образом почву была неосуществимой, так как мелкие кристаллики простому глазу не видны, а работа была жуткая, под палящим солнцем, с руками, изъеденными солью, без надежды на отдых. Отчаявшиеся негры подняли восстание, которое длилось почти четверть века и в конечном счете привело к гибели багдадских халифат. Такова была цена второй попытки мелиорации, столь же непродуманной, как и первая. Шутова. Видимо, не следует считать, что любая мелиорация почв губительна. Она становится таковой, когда не учитываются, как мы теперь скажем, экологические последствия. Гумилев. В древности это случалось тогда, когда за дело принимались люди чужие, пришли. Им было некогда изучать, надо было действовать, и вот результат. Самым трагичным было то, что мигранты вступали с аборигенами в обратную связь. Они их поучали, вносили технические усовершенствования, годные для родных ландшафтов мигрантов, а не для тех мест, куда они их механически переносили. И подчас губительные воздействия становились необратимыми. Но когда за дело берется этнос, составляющей часть вмещающего ландшафта, он работает в унисон с природными процессами и создает устойчивый биоценоз, в котором для растений, животных и людей имеются экологические ниши. Шутова, спасибо вам, Лев Николаевич, за этнологический аспект сказания о Вавилонской башне. Он не противоречит, а раскрывает ее мифологическое и экологическое толкование. Нам важно знание этнологических процессов, как важно изучение засухи, наводнений, цунами – Предотвратить их мы не в силах, но можем предсказать и учесть. Мне на память пришла восточная притча о неотвратимости судьбы. Визирь видит в Багдаде вестника смерти Азраила и просит у шаха коня, чтобы скрыться в Смирне. А Азраил удивляется встрече, ведь через несколько часов у него свидание с визирем в Смирне.